Далеко не всякий классический конфликт, вероятно, а скорее всего никакой, не может быть разрешен в самом деле, при том, что спорить о нем можно до судного дня. Однажды решение вдруг придет, подобно короткому замыканию. Практически жизнь не может существовать, как бесконечно длящийся конфликт. Противоположности и вызываемые ими конфликты не исчезают даже тогда, когда становятся импульсом к действию. Они постоянно угрожают единству личности, вновь и вновь опутывая жизнь сетями противоречий. В подобных ситуациях благоразумнее, наверное, было бы не пускаться во все тяжкие, не покидать надежные укрытия и теплый кокон, оберегая себя тем самым от внутренних потрясений. Те, кого ничто не вынуждает оставить отцовский кров. могут чувствовать себя в полной безопасности. А те немногие, кто оказался выброшен на тот одинокий, окольный путь, очень скоро познают все недостатки и все прелести человеческой природы. Исходной точкой любого вида энергии является разность потенциалов. Естественно поэтому, что жизнеспособность психической структуры составляет ее внутренняя полярность. что было известно еще Гераклиту. Как теоретически, так и практически она присуща всему живому и противостоит этой властной силе лишь хрупкое единство эго, которое тысячелетиями удерживается, защищая и ограждая себя от внешних и внутренних столкновений. То, что это единство в принципе стало возможным, связано, видимо, с извечным стремлением противоположностей прийти к равновесию. Тоже наблюдается в энергетических процессах, возникающих при столкновении тепла и холода, высокого и низкого давления и так далее. Энергия, лежащая в основе сознательной психической деятельности, предшествует ей и посему вне всякого сомнения является бессознательной. По мере того, как она превращается в осознанную, Она проецируется на некие образы, будь то мамы, боги, демоны и прочие, чья нуминозность служит источником жизненной силы. Это продолжается до тех пор, пока названные формы мы не признаем за таковые. Но постепенно их очертания размываются, теряют силу. И тогда эго, то есть эмпирическая личность, в буквальном смысле овладевает этим источником энергии. С одной стороны, личность стремится использовать эту энергию, что ей даже удается, или, по крайней мере, так ей кажется. С другой же, она сама оказывается в ее власти. Сия гротескная ситуация складывается тогда, когда мы принимаем во внимание только сознание и считаем его единственной формой психического бытия. В этом случае так называемая инфляция – то есть обратная проекция, неизбежная. Если же мы учитываем существование некой бессознательной души, содержимое такой проекции может быть воспринято на уровне предваряющих сознание врожденных инстинктов. Тогда они сохраняют свою объективность и автономность, и инфляции не происходит. Архетипы, которые, предваряя сознание, определяют его, реально проявляются там, где они существенны, то есть как априорные структурные формы на инстинктивном уровне. Их следует воспринимать не как вещь в себе, а лишь как доступную для восприятия форму вещи. Разумеется, не только архетипы определяют специфическую природу восприятия, они лишь коллективный его компонент. Но как нечто инстинктивное… Они соответствуют динамической природе инстинкта, а следовательно располагают особой энергией, которая вызывает или подчиняет себе определенные импульсы или модели поведения. Иными словами, при некоторых обстоятельствах они обладают властью, нуменозум. Таким образом, понятие о них как о своего рода даймуния, некой силы, демон, вполне соответствует их природе. Тот, кто думает, что подобные формулировки могут что-либо изменить в природе вещей, слишком верит в силу слов. Реальные вещи не меняются от того, что мы даем им разные имена. Это имеет значение только для нас самих. Если кто-то воспринимает Бога как абсолютное ничто, это вовсе не отменяет существование высшего организующего принципа. Мы распоряжаемся собой так, как и прежде. Изменение имен не в состоянии что-либо изменить в действительности. Но оно способствует формированию у нас некой отрицательной установки. Наименование же чего-либо ранее неизвестного, напротив, является положительной интенцией. Таким образом, рассуждая о Боге как об архетипе, мы ничего не говорим о его реальной природе. но допускаем, что Бог – это нечто в нашей психической структуре, что было прежде сознания, и поэтому его никоим образом невозможно считать порожденным сознанием. Тем самым мы не уменьшаем вероятности его существования, но приближаемся к возможности его познать. Последнее обстоятельство крайне важны, поскольку вещь, если она не постигается опытом, легко отнести к разряду несуществующих. Такую возможность, конечно, не могли упустить так называемые верующие, которые видят в моей попытке воссоздать изначальную бессознательную психическую структуру только атеизм или, на худой конец, гностицизм и никогда психическую реальность, то есть бессознательное.